Ворониха. Жила-была на свете королева, и была у нее маленькая дочка, которую еще на руках носили. Случилось однажды, что дитя расшалилось, и что не говорила ей мать, она не унималась. Это очень сильно раздосадовало королеву. И так как много воронов вокруг замка летало, то она открыла окно и сказала в раздражении, «Хоть бы ты в ворона обратилась да улетела, так мне бы, по крайней мере, покой был». Едва только она произнесла эти слова, как ее дочка обратилась в ворониху, и прямо с рук ее вылетела в окно. Полетела она в дремучий лес, и долго там оставалась, а родители ее ничего они не знали. Зашел однажды в тот лес прохожий молодец, услышал, что ворон его кличит, и пошел на голос. Когда он подошел поближе, ворониха сказала ему, «Я по рождению, королевна, и меня заколдовали, но ты можешь меня от чар избавить. Что же я должен сделать для этого? А вот ступай глубже в лес, и увидишь избушку, а в ней старушку, которая будет тебе предлагать и еду, и питье, но ты ничего не принимай. Если что-нибудь съешь или выпьешь... то на тебя нападет сон, и ты меня уже не сможешь избавить. В саду позади избушки большая куча хворосту. На ней должен ты стоять и меня ожидать. Три дня к ряду я буду туда приезжать. В два часа пополудни, в повозке, которая сначала будет запряжена четырьмя белыми жеребцами, потом четырьмя рыжими и, наконец, четырьмя черными. Но если ты во время моих приездов будешь спать, а не бодрствовать... то я не буду избавлена от чар. Прохожий обещал все исполнить по ее желанию, но Ворониха все же сказала, «Ах уж я знаю, что ты не избавишь меня от чар, ты что-нибудь примешь от этой старухи». Тогда он еще раз обещал ей и действительно не хотел прикасаться ни к чему ни из еды, ни из питья. Когда же он вошел в избушку, Старуха подошла к нему и сказала, «Ах ты, бедненький, какой ты изморённый! Иди-ка да подкрепись, поешь и попей». «Нет», — сказал прохожий, — «я ничего не хочу ни есть, ни пить». Но она от него не отставала и сказала, «Ну уж, если есть не хочешь, так хлеба ни разок из стаканчика один раз, не в счет." Вот он и дал себя уговорить и попил. В два часа по полудни... Вышел он в сад и хотел выждать приезда воронищей. В то время как он там стоял, он вдруг почувствовал такое утомление, что не мог себя преодолеть и прилег немного отдохнуть, а спать ни в коем случае не хотел. Но едва он вытянулся на траве, как глаза у него сомкнулись сами собою, и он заснул, да так крепко, что ничто на свете не могло бы его пробудить». Ровно в два часа приехала Врониха на четверке белых коней, но она была уже глубоко опечалена и говорила, «Я вперед знаю, что он спит», и когда она пришла в сад, то действительно увидала его спящим. Она вышла из повозки, подошла к нему, стала его звать и трясти за плечо, но он не проснулся. На другой день около полудня старуха пришла снова и принесла ему еду и питье, но он ничего не хотел принимать, однако же она не дала ему покоя и уговаривала его до тех пор, пока он не приложился к стакану. Около двух часов пошел он в сад на то же место, собираясь ожидать ворониху, и вдруг опять почувствовал такое большое утомление, что на ногах удержаться не мог. Он не мог совладать с собой, должен был прилечь, и погрузился в непробудный сон. Когда приехала Ворониха на своей четверке рыжих коней, она была уже глубоко опечалена и сказала, «Я вперед знаю, что он спит». Подошла королевна к нему, будила его изо всех сил, но разбудить его было невозможно. На другой день старуха стала спрашивать, почему он ничего не ест и не пьет, или он хочет уморить себя голодом. Он отвечал, «Я не хочу и не могу ничего не есть и не пить». Однако же она поставила перед ним блюдо с кушанием и стакан вина, и когда он почуял запах всего этого, то не мог противиться желанию и отхлебнул большой глоток из стакана. Когда пришло время, вышел он в сад на то же место и стал ожидать королевну, Но усталость сказалась еще сильнее, нежели в предшествующие дни. Он лег и так крепко заснул, словно окаменел. В два часа приехала ворониха на четверке вороных коней в черной повозке. Она была в полном сокрушении и говорила, я уже вперед знаю, что он спит и не может меня освободить от чар. Подошла она к нему и видит, что он крепко спит. Она его трясла за плечо и звала, но пробудить была не в силах. Тогда она положила около него хлеб, кусок говядины и поставила бутылку вина, и он мог всем этим питаться сколько угодно, а ни хлеб, ни мясо, ни вино в бутылке при этом не убывали. Затем сняла она золотое колечко с пальца и надела на палец ему, и на том колечке было вырезано ее имя. Сверх всего этого она положила тут же письмо, в котором объяснила свойства данных ему даров. А также и добавила, «Вижу я, что ты меня здесь не можешь освободить от чар, а потому приходи в Золотой Штромбергский замок. Знаю, наверное, что это вполне от тебя зависит». Дав ему все это, она вернулась в свою повозку и поехала в Золотой Штромбергский замок. Когда молодец проснулся да убедился в том, что он долго и глубоко спал, то опечалился и сказал, ну, видно, она уж и точно проехала, и я ее не мог избавить от чар. Тут заметил он рядом с собой еду и вино, которые она около него положила, и прочел письмо, в котором излагалось, как все произошло и куда направилась королевна. Тогда он тотчас собрался в путь и пошел, намереваясь пробраться в золотой замок Штромберг, но не знал, где тот замок находится. И долго-долго бродил он по белу свету, пока не пришел в дремучий лес и шел тем лесом две недели к ряду, и все не мог из него выйти». Случилось однажды вечером, что он, почувствовав большое утомление, прилег в том лесу под куст и заснул. На другой день пошел он далее, и вечером, когда опять собирался прилечь под кустом, услышал такой вой и жалобные крики, что сон у него вылетел сразу из головы. И когда наступило время, в которое обыкновенно зажигают в домах свечи, он вдруг увидел, как будто свечечку мерцавшую в темноте, тотчас поднялся, и пошел на огонек. Таким образом подошел он к дому, который казался невелик, только потому, что перед входом в него стояла великанша. Вот и подумал он про себя, если прямо в дом войду, меня заметит эта великанша, и легко можно за это и жизнью поплатиться. Однако все же решился и вступил в дом. Увидев его, великанша сказала, «Вот и хорошо, что ты пришел». «Потому что я давно уже не ела, а теперь тобой и поужинаю». «Оставь эти мысли», — сказал молодец. «Даром съесть себя я не дам. И коли ты есть хочешь, только у меня найдется чем тебя накормить». «Если ты правду говоришь», — сказала великанша, «так и можешь быть насчет себя спокоен. Ведь я хотела тебя съесть». «Только потому, что нет у меня ничего другого в запасе». Вот сели они за стол, и молодец вынул свой запас. Хлеба, вина и мясо, который никогда не истощался. «Недурно!» — заметила великанша и наела с волю. Затем молодец спросил у нее, не знает ли она, где стоит золотой замок Штромберг. А вот посмотрю на своей ландкарте. На ней все города, деревни и поселки обозначены. Притащила ландкарту, стала искать на ней замок и не нашла. «Это пустяки», — сказала она. «Наверху у меня есть ландкарты побольше этой. На них поищем». но и там искали напрасно. Добрый молодец собирался дальше идти, но великанша попросила его еще два денька обождать, пока вернется ее брат, отправившийся на поиски съестного. Вернулся и брат домой, и его он спросил насчет золотого Штромбергского замка. И тот отвечал, вот поем досу-то, так поищу на карте. После еды пошел с ними в свою комнату, искали вместе на его ландкарте, И не могли сыскать. Вытащил он затем и другие старые карты, и на них они продолжали искать, пока не нашли замка. Но оказалось, что до него еще остается много тысяч верст пути. «Как же я туда дойду?» — спросил молодец. А великанша сказала ему, «У меня есть два часа времени. Так я тебя снесу туда, поближе к замку». а затем опять должна домой поспешить кормить грудью ребенка нашего. Она снесла молодца на такое расстояние, что тому осталось всего сто часов пути до замка, и сказала «Остальной путь можешь и сам пройти», и повернула домой. А молодец пошел вперед и шел день и ночь, пока не дошел до золотого замка Штромберга. Но этот замок стоял на стеклянной горе, и заколдованная королевна то ездила вокруг замка в своей повозке, то въезжала в замок. Увидев ее, молодец обрадовался и хотел к ней по горе наверх забраться, но при каждой попытке влезть на гору соскальзывал вниз с ее стеклянных скатов. Увидев, что не может к ней взобраться, он запечалился и сказал про себя, «Я останусь под горою и здесь буду ее ожидать». Построил себе хижинку и жил в ней целый год, и каждый день видел, как королевна ездила вокруг замка, а сам никак не мог к ней добраться. И вот однажды увидал он из своей хижины трех разбойников, которые дрались между собою, он и закричал им «Бог в помощь!» Они было приостановились при этом в возгласе, но никого не видя стали опять драться и дрались жестоко. Он и вторично крикнул «Бог вам в помощь!» Опять они приостановились, огляделись кругом и никого не видя продолжали драться. Тогда он в третий раз крикнул «Бог вам в помощь!» и подумал, надо посмотреть, что они задумались сделать. Вышел он к ним и спросил, из-за чего они дерутся. Один из разбойников сказал ему, что нашел такую палицу, что а какую дверь не ударь, всякое разлетится в дребезги. Другой сказал, что нашел плащ-невидимку. Третий сказал, что поймал такую лошадь, на которой можно было всюду проехать, хоть на стеклянную гору взобраться, вот и не знали о ней. Как им быть? всем ли сообща владеть этими тремя диковинками или разойтись, и каждому владеть своею. Тогда молодец сказал им эти три вещи. Я могу вас выменить, хотя денег у меня и нет, но есть вещи, которые дороже денег стоят. Но я предварительно должен испробовать все ваши диковинки, чтобы знать, правду ли вы мне о них сказали. Разбойники посадили его на лошадь, сдали ему и плащ, и палицу. И когда он все это получил от них... то стал невидимым. Пользуясь плащом-невидимкой, молодец стал им наносить удар за ударом и крикнул «Ах, вы живодеры! Вот вам по заслугам! Довольны ли вы?» Затем он поднялся по стеклянной горе и, подъехав к замку, нашел его запертым наглухо, ударил палицей в ворота, и ворота рассыпались. Вступив в замок, он поднялся по лестнице вверх в самую залу и увидал свою красавицу, За столом с золотым кубком вина, но она не могла его видеть, потому что на нем был надет плащ-невидимка. Подойдя к ней, он снял с пальца данное ею кольцо и бросил его в кубок, так что оно звякнуло. Тут она воскликнула «Это мое кольцо, значит, тут же должен быть и мой избавитель». Стала всюду искать по замку, но не находила его. А он тем временем вышел, сел на лошадь и скинул с себя плащ невидимку. Как вышла королевна к воротам, да увидала его, так и закричала от радости. Он сошел с коня и взял королевну на руки, а она его поцеловала и сказала ему, «Теперь ты меня избавил от чар, и завтра мы станем праздновать нашу свадьбу».